Глава 5. По рекомендательному письму донецкого дирижера, имя которого увы стёрлось в моей памяти, кажется, брат называл фамилию Хославской. Женя едет в Москву к Майе Кристалинской, очень популярной в те годы эстрадной певице. Майя Владимировна тепло встретила парня из Донбасса и не только на словах оценила достоинство его песен. голоса. Женя рассказывал, что когда весной 1972 года "Кристалинская" впервые исполнила его песню «Березка» на стихи Есенина и представила молодого композитора публике в знаменитом столичном театре эстрады, он ощутил от горячих аплодисментов и добрых улыбок в свой адрес такое счастье, которого до тех пор не испытывал. В успех «Березки», певица предложила брату положить на музыку стихи Марка Лисянского У песни есть имя и отчество. Что, Женя, быстро и успешно сделал? Удовлетворенная результатом Майя Владимировна записала новорожденную песню на Всесоюзном радио, и появление этого опуса в популярной воскресной радиопередаче с добрым утром стало для брата важным событием. Именно Майя Кристалинская, чей страдный авторитет был тогда очень высок, направила хорошо поющего композитора в Росконцерт, предварительно отзвонив кому следовало и сделав талантливому парню самую лестную рекомендацию. Прослушивание в Росконцерте прошло успешно. Женю решили испытать в качестве солиста-вокалиста сборной эстрадной программе, предложив однако поработать пару месяцев бесплатно, что было обычным явлением, когда дело касалось новичков из провинции. В первые свои гастроли по Сибири и Дальнему Востоку Евгений Мартынов поехал в июне 1972 года вместе с другими восходящими звездами советской эстрады. молодыми Львом Лещенко, Валентиной Толкуновой, Светланой Моргуновой, Геннадием Хазановым и только что созданным Владимиром Чижиком джазовым ансамблем Мелодия, тогда еще существовавшим автономно внутри эстрадного оркестра ВЭР и ЦТ под управлением Людвиковского. Судьба тут же связала брата с московскими поэтами Павлом Леонидовым и Давидом Усмановым, с которыми он написал свои первые, так сказать, Московские песни. Песенный багаж, привезенный Женей из Донецка, был внешне невелик, но в этом багаже уже имелись такие песни, как «Колыбельное Пеплу на стихи Марценкевича и Баллада о матери на стихи Демянтьева, а также уже отмеченная мной «Березка» и У песни есть имя и отчество. Кроме того, Ждали своего часа неподтекстованные мелодии, которым предстояло в скором времени соединившись со стихами, стать популярными песнями. Я помню, как в донецкий период своего творчества Женя, погрузившись в поэтические сборники, пытался найти стихи созвучные его песенным замыслом. И вот однажды, в 1971 году, В его руки попало стихотворение Андрея Дементьева, потрясшее молодого композитора своим острым и глубоким сюжетом, простым и точным языком, эмоциональной открытостью и публицистично-репортажной динамичностью, свойственной больше не поэтическим формам, а газетной хронике военных лет. Песня "Баллада о матери" это без преувеличения, шедевр советской песенной классики. Она быстро зазвучала на самых различных концертных площадках, сначала в Донбассе, а затем по всей стране. Буквально ворвалась в телерадиоэфир. Была записана на грамм грампластинки многими исполнителями, в том числе и молоденькой певицей из западноукраинского села Маршенцы Софией Ротару. Именно в ее исполнении баллада впоследствии прозвучала на заключительном концерте Всесоюзного телефестиваля песня 74. Интересно вспоминать те годы сейчас. Вспоминать отношение к эстрадному феномену Евгения Мартынова различных инстанций, редакций, конкретных людей сверху, пытавшихся причесывать все и вся под одну стандартную гребенку – ставить всех достойных на молодых в конец длинной очереди именитых авторов, увешанных множеством званий, орденов и медалей, дававшихся в те годы ветеранам в самом обильном количестве. Даже Тихон Николаевич Хренников, который потом не раз помогал Жене, в частности ходатайствами и письмами в различные так называемые высокие инстанции, от которых зависело решение жилищных и бытовых проблем, помогал и после смерти Евгения и его семье. Даже он не сразу оценил балладу о матери, высказавшись в своем докладе на объединенном пленуме правлении Союза композиторов СССР и Союза композиторов РСФСР о Мартынове, как о композиторе не лишенном способностей, но упорно культивирующем надрывно душещипательные мелодические обороты и мелодраматизм. Примечательно, что на съемках вышеупомянутого концерта телефестиваля Песня-74 Женю обозвали Николаем, а потому при монтаже программы чужое имя пришлось вырезать, и в результате только один автор в концерте оказался безымянным, и к тому же без звания композитор Мартынов. А до этого, в 1973 году Евгений Мартынов был официально зачислен в штат артистов Московского эстрадного оркестра Советская песня при Росконцерте. Тариффикационная комиссия установила ему разовую концертную вокальную ставку солиста опереты и эстрады в размере 13 рублей, а также разовую инструментальную ставку артиста эстрадного ансамбля в размере 6 рублей. Хотя ставки за концертные выступления в смешанном концерте были, мягко говоря, невысокими, но Женя с удовлетворением воспринял тот факт, что стал вокалистом первой категории. В июне того же года он завоевал звание лауреата Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни в Минске, исполнив там песни Тёмная ночь Богословского на слова Агатова. Летят перелетные птицы Блантера на слова Исаковского и свою балладу о матери, благодаря которой получил также и приз зрительских симпатий. В работе конкурсного жюри принимали участие очень авторитетные деятели культуры, среди них Лучинок, Силантьев, Хиль, Председательствовала Пахмутова. Следует заметить, что баллада к тому времени была уже широко известна любителям эстрады, прежде всего по удачному выступлению на Всесоюзном телефестивале "Алло, мы ищем таланты" молодой исполнительницы из Днепропетровска Людмилы Артеменко, ставшей лауреатом престижного молодежного телетурнира. Желанная и в результате минской победы осуществившаяся поездка в Берлин На десятый всемирный фестиваль молодежи и студентов в июле-августе 1973 года, куда Евгений Мартынов отправился в качестве председателя музыкального салона советской делегации, позволило брату ощутить еще большую уверенность в правильности выбранного им пути. Последовавшие после фестиваля обширные гастроли по стране, успешное выступление на телевизионном конкурсе Молодые голоса, участие в телепередачах и радиопрограммах, первые публикации песен в популярных нотных и журнальных изданиях, лестные отзывы в печати все это укрепляло брата в его творческих дерзаниях. Он буквально на глазах превращался в красивого лебедя, хотя гадким утёнком он никогда не слыл. Открытые в себе, недюжинные вокальные данные – вдохновляли брата и на серьёзные занятия вокалом. Он еще в институте брал неофициальные уроки пения у своих товарищей-вокалистов, студентов дирижерско хорового факультета. Теперь же, имея профессиональную школу дыхания, она у вокалистов и духовиков по сути одинакова, распевшись на эстраде, получив официальный статус вокалиста, подтвержденный лауреатским дипломом, И главное, принятой и поддержанный широкой слушательской аудиторией, теперь Женя стал брать уроки у профессиональных московских педагогов, у известных певцов и даже у солистов Большого театра. Помнится, голос брата настолько окреп, что от его верхних соль, ля-бемоль, ля резонировали стекла в окнах и плафоны на люстре, а когда данные ноты брались в полный голос, форте У меня даже уши закладывало. Женя регулярно распивался, делал специальную гимнастику и физические упражнения для разогрева и тренировки дыхательно-голосового аппарата. Однако в ноябре 1973 года в работе этого очень чувствительного и ранимого аппарата произошел неожиданный для брата сбой. Врачи диагностировали Переутомление голосовых связок с предузелковыми образованиями на них все вокалисты знают, чем сие чревато. Было подписано полное двухнедельное молчание и трехмесячное воздержание от пения. Женины вокальные наставники и дуэты Осечки убеждали своего неопытного юного коллегу пройти консерваторскую школу пения, чтобы стать настоящим оперным певцом, лирическим тенором, ведь все способности к тому были на лицо. А теперь они почти требовали бросить эстрадную самодеятельность, пока не поздно, и после выздоровления идти прямым ходом в консерваторию. Озадаченный брат приехал помолчать в Артемовск, А заодно подлечиться у очень хорошего местного ларинголога Соловья, который за полгода до того филигранно вырезал мои большие гланды, мучившие меня 16 лет. Но дома Женя дольше двух недель не задержался. Полечился в Москве еще месяц и начал понемногу входить в форму под наблюдением ЛОР-врача поликлиники Большого театра. Перспектива консерватории и исполнителя партии Ленского в Евгения Онегина брата, скажу откровенно, не очень привлекала. Но выводы кое-какие он для себя сделал. Не стал лезть в предельно верхнюю тесситуру и силой втискивать свой характерный баритональный тенор или лирический баритон, В строго регламентированные академической школой диапазонные рамки, предъявляемые оперному певцу. Перестал форсировать звук, облегчил его в нижнем регистре, не пел, как это бывало прежде без распевки и на протяжении нескольких часов подряд. Впредь не пытался подогнать тембр голоса и манеру исполнения под чужие, так называемые «звездные образцы. стал намного профессиональнее, требовательнее и бережнее относиться к своему вокалу. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. К февралю 1974 года наш лауреат третьей премии Всесоюзного конкурса вернулся полный здоровья и энергии в так называемый концертный строй. По молодости Ему ещё было в удовольствие кататься гастролером по необъятным просторам родины, постоянно скакать через часовые пояса, запросто пересекать параллели и меридианы, почти каждый день просыпаться на новом месте, в новой гостинице. Чтобы читатель мог явственнее ощутить тот режим деятельности, в котором творили артисты и филармонисты в 70-е годы, Об народою, одно из коротких писем Евгения Мартынова. Пространное письмо на брат не писал. 1 февраля 1974 год. Здравствуйте, дорогие мама, папа и Юрочка. У меня все хорошо. Целый месяц мотался, продвигал песни и различные записи. Снялся в передаче в Добрый путь. Обязательно смотрите эту передачу. Очень интересная. Она где-то будет идти в конце февраля. 25-27 февраля. Там мои песни будут петься. Сейчас я пишу из Челябинска. У нас здесь пересадка по дороге на Чету. План гастролей. Чита 2-5 февраля. Благовещенск 7-10. Южно-Сахалинск 19-28 Владивосток, 2-11 марта. Улан-Удэ, 13-16 марта. Иркутск, 17-23 марта. Красноярск, 25-31 марта. Если будешь писать мне, пиши на главпочтамт до востребования. На этом краткое письмо кончаю. До свидания, целую всех. Женя. Сейчас организовать и осуществить подобные концертные турне, в которых были бы задействованы 40-50 гастролеров с инструментами, аппаратурой, сценической бутафорией и кофрами, никакому российскому учреждению не под силу. Да и нынешней эстрадной молодежи такой график работы ни за что не осилить, тем более на условиях оплаты по государственным концертным ставкам. Впрочем, таковых теперь вообще не существует. Но оставим пока что новые времена и снова перенесемся в песенные 70-е. В 1973 году поэт Леонидов эмигрировал в США, тем самым перечеркнув своим творением дальнейшую жизнь в СССР. В годы так называемой холодной войны иначе быть не могло. Женя, помаявшись песнями на его стихи и везде встречая, что называется, опущенный шлагбаум, был вынужден сделать новые подтекстовки под мелодии Леонидовских песен. Мне очень нравилось тогда свежеиспечённая песня на стихи Леонидова, когда был май, претендовавшая по всем признакам на шлягерную популярность, и музыкально, и поэтически Она предвосхищала весеннюю цветущую образность, которая пару лет спустя станет характерной для творчества Мартынова. Это ясно прочитывается в четырёх строках припева той, ни разу не спетой на публике, но запомнившейся мне песни. Когда был май, цвела хмельная, цвела обманная сирень. И я сама не знаю, зачем влюбилась вдруг в тот майский день. Впоследствии, после новой подтекстовки, сделанной Андреем Дементьевым и Давидом Усмановым, мелодия старого проекта зазвучала в песне "Твоя вина". Хорошо исполняли эту песню Аида Ведищева, София Ротару, Нина Бродская, Ирина Поноровская. Однако уход из цветущей поэтической сферы в узкопсихологическую несколько сковал мелодию, на мой взгляд и слух, разумеется, и в общем результате возможно сыграл, что называется, в минус. Пришлось подтекстовывать даже те песни, которые были уже известны слушателям. Так, например, моя любовь Из репертуара джазовой певицы Гюличо Хели, прозвучавшая в 1972 году по центральному телевидению, первая мартыновская телеэфирная, что называется Ласточка, стала песней Я жду весну, войдя в репертуар Анны Герман, Валентины Толкуновой, эстонской джазовой певицы Хейди Тамме, а София Ротару Выпустив мою любовь на своей дебютной долгоиграющей пластинке, тоже первая для брата Ласточка, теперь граммофонная, включила в свой второй диск Гигант, я жду весну. Эта песня стала началом активного творческого содружества мартынов Дементьев. До этого бывшего, если можно так выразиться, пассивным, и имевшего в своем арсенале помимо баллады о матери лишь песню «А я без Волги просто не могу. Тоже написанную Женей на готовые стихи, но взяты им уже не из журнала, как баллада, а из подаренного поэтом авторского сборника. Андрей Дмитрич охотно писал песенные стихи и в соавторстве с другими коллегами по перу Усмановым, как в примере с песней Твоя вина, и Пьяновым. Если Давид был другом Жени, соратником по концертно-гастрольной деятельности в конференции Еврооркестр Советская песня, то Алексей Пьянов был другом и земляком Дементьева, его заместителем по работе в журнале Юность. Много песен написано Женей с этими поэтами в период с 1973 по 1978 год. Трубка мира, если сердце молод, письмо отца, Ты приносишь мне рассвет, царевна с нашего двора. Страна моя, надейся на меня. Расскажи мне, мама, ах, как хочется влюбиться, так держать летом и зимой праздник юности. Но, если быть объективным, то нужно признать, что ни одна из них по своей популярности не может соперничать с лебединой верностью. Визитной карточкой Мартынова и Дементьева долго пристреливались к своему лебединому замыслу авторы, пока не воплотилась их идея в драматическую песню-балладу о любви и верности, песню со сказочной быстротой прославившую своих создателей. На творческом вечере в центральном доме литераторов впервые исполненные песни Лебединая верность И на бис яблони в цвету стихи Ильи Резника были так горячо приняты слушателями, что Женя, как он потом признался, окончательно и бесповоротно поверил в свою эстрадную звезду. И как композитор, и как певец